Думаешь, не хочу плисовую? А на что купить, когда за мое служение Господу получаю жалкие 40 рублей в год? А у меня пять девок на выданье. Ты мне, как на исповеди, скажи, Карла, могу я с Антихристов-раскольников денег не брать, коли каждой дочери в приданное 20 рублевку подавай? Раз дают, надо брать. Но они-то, зачем дают? «Но ты, бритый черт, совсем нашей жизни не знаешь!» — захохотал отец Афанасий. «Чтоб селком их в нашу православную веру не тащил!» «Уразумел теперь?» Карл честно признался. «Не уразумел!» Отец Афанасий набрал полную грудь воздуха, чтобы в один дых вложить как можно больше разумных слов о своих взаимоотношениях с вероотступниками но какая-то непристойность мешала начать нравоучение. Иван, улыбаясь, кивнул головой в сторону, откуда исходило осквернение речь священника, вернее, исходил размеренный храп упившегося чиновника Семенова. «На питье хоть и падок, но слаб, ибо не он вином управляет, а оно им», — пояснил отец Афанасий. «Славный, наверное, человек» поинтересовался Иван. «Спит, как дитё малое чистое». У отца Афанасия глаза аж на лоб скакнули от столь неожиданных слов. «Кляузник» и «Вольтерьянец». Священник даже сплюнул от брезгливости после срамного слова. «Матушку свою почтенную безверием извёл. Жениться не хочет?» И все к ней пристает, когда она ему про невест рассказывает. Вы все женщины одинаковые. У вас, матушка, тоже, наверное, любовник имеется. Откройтесь мне, как сын. Но не пак ним. Ваше преподобие, у Карла глаза озарились лукавством, и он даже заговорщически перемигнулся с отцом Афанасием до страсти любившим шалости и веселья. У меня с собой имеются всякие горючие штучки для фейерверка. Может, польбу устроили? устроим? Неси! Отец Афанасий даже подскочил на лавке от восторга. Мы сейчас этому атеисту, прости господи, гиенну огненную покажем. Пусть хоть однажды нухнет дым сражения. Побольше неси и поживи. Карл взял в помощники Ивана, и они принесли из воска две охапки взрывных бездельц незнамо зачем купленных при выезде из Москвы. Поделили между собой крестьянином-барабанщиком и отцом Афанасием, который и дал команду открыть канонаду в горнице. Раздались хлопки, треск, шипение, вокруг все осветилось, задымило, из-за стены тревожно завыла скотина — И тут отец Афанасий, зажегший от свечи свою шутиху, бросил ее во все еще не пробуждающегося Семенова и метко угодил ему в бороду. Борода загорелась, а шалевший Семенов вскочил, не понимая, наверное, как он так внезапно очутился в аду. Вокруг раздался громоподобный хохот, а борода все дымилась. «Воды!» заорал Семенов, но помощи не дождался, и сам, взобравшись на стол, схватил бутыль и, наверное, впервые стал заливать вином не свой внутренний, а наружный жар. «И жаждой, утомяся, все беды в вине утопил!» Равнодушно глядя на разбойное расхищение своих винных запасов, торжественно произнес отец Афанасий. Но, затушив борду, И, наконец, поняв, что он пока еще не в преисподней, чиновник Семенов не принял шутейного тона. Он, пятясь, слез со стола и, встав в позу оскорбленного дуэлянта, начал кричать от возбуждения, брызгая далеко по сторонам слюной. «Я чуть не задохся от ваших преступных действий. Вы все совершили покушение на мою жизнь и будете отвечать по закону. Особенно вы, молодые господа, подобные штучки у меня не пройдут. Едем в суд!» Иван с Карлом присмирели не столько от испуга, сколько почувствовав злость в словах оскорбленного чиновника. Он понял смену их настроения и разбушевался еще больше. Тогда отец Афанасий остановил его, легонько стукнув по голове обглоданной костью, Семенов ойкнул и прекратил поток бранных слов.